36 Вами получено уникальное достижение – убийца Ракота. Ракот – уникальный босс, убить его можно только единожды. Вы и ваши соратники получаете восьмипроцентное увеличение физического и магического урона. Внимание, Владыка Лимба повяжен. Ближайшее континентальное событие. Вечная война объявляется великой войной между спутниками убитого владыки лимбаракота за божественное право владения лимбом. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 441. Вам доступно 41 единица очков талантов. Классовый бонус. Плюс 200 к силе, плюс 200 к здоровью. Вам доступны 3 единицы характеристик. Вами получено задание «Возвращение в Лимбо». Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 467. Вам доступно 68 единиц очков талантов. Классовый бонус. Плюс 200 к силе, плюс 200 к здоровью. Вам доступно 81 единица характеристик. Возвращение в Лимбо. Тип задания. Уникальное. Артефакт. Вернитесь в Лимбо. Примите командование над восьмью доминионами. Арката. Ранж. Коэда. Шида. Фана. Аргенор, Зела, Орта, и станьте участником события «Великая война». Награда «Контроль над Лимбом». Внимание! Задание ограничено по времени. Чтобы принять участие в событии «Великая война», вы должны вернуться в Лимб в течение 24 лет. Шести месяцев, двадцати четырех дней. Фонтанирующий кровью труп конвульсивно шагнул в мою сторону. Зазвенели по камням выпавшие из ладони клинки. Отшагнув назад и морщись от неприятного зрелища, я с некоторым усилием выдернул меч. И в этот момент тело мертвого бога взлетело в воздух. Повисев пару секунд в пяти метрах над полом, оно с чавкающим звуком втянулось в появившуюся перед ним черную дымку, и зал содрогнулся от чудовищного толчка. Часть пола обвалилась, за спиной раздался оглушительный треск, в воздухе запахло водорослями. Где-то вдали раздался шум бушующего океана. Меня вдруг подхватила невидимая волна. и силой ударила о стену около арки. Грёбаный свет.скривившись от прострелившей спину боли, я сплюнул пыль, открыл глаза и понял, что лежу на краю трещины. Подо мной какие-то жилые помещения, кровати, шкафы, тумбочки – И все завалено обломками обвалившегося потолка. «Черт! Время!» Пришедшая в голову мысль заставила похолодеть. Я быстро вывел перед глазами текст задания и облегченно выдохнул. «Еще 37 минут. Успею!» Непонятно, что произошло. Но, скорее всего, смерть Ракота запустила какой-то скрипт. А его труп, походу, отправился в Лимбо. Но... «Но какого хрена все так болит? Полоска ХП ведь заполнена!» Крепко сжав рукоять меча, я поднялся на ноги и, поморщившись от очередного приступа боли, оглядел разгромленный зал. Долбанные игровые условности! Почему-то во время моего боя с богиней никаких разрушений не случилось. Но как только появился ракот, начала происходить вся эта дичь. Ну да, битва богов обязана выглядеть эпично, даже если они дерутся, как обычные игроки. Ну а используя они Ау-Е, от храма б вряд ли что-то осталось. Большая часть пола обвалилась на нижний этаж. Из 26 статуй уцелело меньше половины. В воздухе еще не осела пыль, а в голове по-прежнему шумел океан. Звук, походу, шел с террасы. Но «Ничего, сейчас я его выключу». Тело богини лежало в 20 метрах правее, в луже почерневшей крови. ХП – полная полоска – зеленая. Но лос по какой-то причине все еще оставалось без сознания. что нам непонятно. Пес по-прежнему в контроле, но сковавший его кристалл покрылся трещинами, и над ним появилась полоска прочности. Всего-то полмиллиарда, но из-за обвалившегося пола мне к нему сейчас не пройти. Порывом не достать, а обойти не получится. Туман исчез только с выхода на террасу. На входе в зал он еще висит, и спрыгнув вниз, я не смогу вернуться обратно. С другой стороны, пес в безопасности, и ничего с ним уже не случится. Ну а мне пора заканчивать этот концерт. Привычно пробежав пальцами по пузырькам, я на всякий случай выпил нужные эликсиры и, морщись от боли, направился к арке. О случившемся буду думать потом. О лос, ракоте, навязанном системой заданий. Стать владыкой лимба было бы, наверное, неплохо, при условии, что я смогу нормально перемещаться, куда захочу. Если нет, то в задницу этот лимб. «Мне моя свобода дороже!» Терраса со статуей у местных носила название «Площадь судьбы». Из нее, по словам Даши, открывался великолепный вид на лугу. Мда, сейчас этот вид, наверное, не такой великолепный, как раньше. Но проверить все равно не получится, поскольку террасу по-прежнему окружает туман. Невысокий каменный парапет по периметру. Две обсидиановые горгульи зловеще распахнули крылья по обеим сторонам арки. На плотно подогнанных плитах темнеет угловатый орнамент. Пройдя через арку, я быстро оглядел открывшееся пространство. и задачно хмыкнул, увидев то, что мне предстояло разрушить. И было отчего. Ведь в том месте, где раньше стояла статуя, Высилась куча какой-то странной субстанции, напоминающей черные водоросли. Около 20 метров в основании, 10 в высоту, и никакой полоски прочности эта странная хрень не имела. В воздухе отчетливо веяло гнилью и какой-то тухлятиной. Шум океана усилился, еще не до конца понимая, какого хрена тут происходит. Я некоторое время смотрел на гору гнилых водорослей, затем выдохнул и из досады покачал головой. Сука, ну как так? Ведь в квесте же ясно говорится про статую, и если она там внутри, то как мне без ауры разгрести огромную кучу непонятного морского дерьма? Что за грёбаная подстава? Ощущая нехороший холодок, Я, на всякий случай, снял с плеча меч и, оглядевшись, подошел ближе. Действительно, водоросли. Вблизи вонь стала невыносимой. Океан уже ревел так, словно находился за стеной тумана или внутри этой грёбаной кучи. Не откладывая в долгий ящик, я шагнул вперед, коротко размахнулся и нанес рубящий удар, не вкладывая в него особенной силы. Не встретив сопротивления, меч оставил в водорослях двухметровый глубокий разрез, и я уже замахнулся для следующего удара, когда пол под ногами вздрогнул от чудовищного толчка. Стена тумана исчезла, вместе с храмом и разрушенным залом героев. Налетевший порыв ветра хлестнул по лицу солеными брызгами. Небо на горизонте озарило ветвистая молния, и я, шагнув назад, ошарошно глядел бушевающий океан. Океан мрака. Пелена отчаяния. Место кормления владыки Дан-У. Уровень локации неизвестен. Регенерация души. 3,17% в час. На вас наложен дебаф. Убийца.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 В первые мгновения у меня даже не нашлось матерных слов. Ещё полчаса до окончания ивента, но терраса какого-то хрена превратилась в грёбаный остров и перенеслась в океан. Что, мать его, происходит? Океан вокруг бушевал. Десятки ветвистых разрядов прорезали темноту со всех сторон, долбя по ушам пулемётной очередью громовых раскатов. Огромные волны ударяли о скалу, на которой утвердилась площадка, и, перехлёстывая через край, заливали всё вокруг холодными брызгами. Резкий ветер хлестал в лицо, гоняя по небу тяжёлые тучи, а далеко впереди из океана вырастала исполинская фигура водного элементаля. «Папа-океан решил заступиться за своего выкормыша?» Очень похоже. И никаких законов он, конечно, не нарушает. Мудрец, сука! Да где ты шляешься, когда происходит такое? Морщась из-за хлещущей по лицу воды, я нанес серию ударов, разрубая проклятые водоросли. Когда куча вдруг шевельнулась, и вырвавшиеся из нее щупальца отбросило меня на 10 метров, сняв чуть больше половины хп. Проклиная себя за неуклюжесть, я тут же вскочил, перехватил меч и застыл, скованный новым дебаффом «Да что за...» Дернувшись, я попытался выйти из контроля обилкой, но без бестолку. Панель навыков погасла, члены скрутила непонятная слабость, и только черное кольцо продолжало тикать, исправно восстанавливая потерянное ХП. «Гребаный свет!» Это же как тогда, в катакомбах Вайдары, но сейчас рядом нет ни рыцарей, ни Шона. От осознания того, что я сейчас не могу даже правильно сдохнуть, глотку сдавило ледяными тисками животного ужаса. Рёв океана сменила звенящая тишина. Мир закрутился вокруг центрифугой. Перед глазами мелькнули какие-то странные символы. Яростным усилием воли мне все-таки удалось взять себя в руки, и появившиеся было стены желтого дома растаяли, сменившись темнотой и бешеным разгулом стихии. Тяжело дыша, я попытался прочитать висящий на мне дебаф, но, осознав бесполезность попыток, попробовал дотянуться до Шона. Одновременно с этим куча водорослей впереди вздрогнула, И распавшись на куски, явило миру чудовище, при виде которого сомнения в реальности происходящего растаяли. Не справившись со мной законными методами, система выложила на стол четырёх краплёных тузов вместе с Джокером. Посмеявшись над правилами игры и всем тем, чем я занимался последний год... Мощное покрытое чешуёй тело чудовища имело две пары уродливых рук и десяток щупалец, усеянных хищно загнутыми костяными крюками. Гигантские перепончатые крылья твари были не меньше 20 метров в размахе. Мерзкий приплюснутый череп на длинной шее венчала костяная корона. Узкие прорези глаз горели в темноте белым угрожающим светом. «Тысяча сто уровень и 2 триллиона хп! Это даже не насмешка! Это вообще хрен пойми что!» Встряхнув в себя остатки водорослей, Дан У нашел меня взглядом и подполз, рывками подтягивая за собой тушу и уродливо перебирая лапищами по камню. Склонив морду на бок и поднеся ее на расстояние вытянутой руки, он Он некоторое время смотрел мне в глаза, словно пытаясь там что-то найти. Страх ушел. Остались только омерзения, ненависть и досада. Вокруг по-прежнему ревел океан. Во вспышках молний морда чудовища сверкала, как новогодняя елка. А я стоял и думал о том, как бы побыстрее все это закончить. Мне ведь и доли секунды хватит, чтобы уйти. где бы только найти эту долю секунды». Очевидно, насмотревшись на мою застывшую физиономию, Дан У оскалился, обнажив три ряда желтых зубов, и схватил меня одной из своих лап. Поднявшись на щупальцах и распахнув за спиной крылья, владыка снова посмотрел мне в глаза, и в голове раздался его липкий, обволакивающий сознание голос. Убийца детей, отца нашего, жалкий червя, сам приполз к своей правильной смерти. Слова текли медленно, с двух секундными паузами. Наверняка речь этой твари настолько чужда, что даже переводчику необходимо время, чтобы правильно донести смысл. Дождь хлестал как из ведра. От вспышек молний было светло, как днём. Раскаты грома слились в сплошную орудийную канонаду. Тёмная фигура водного элементаля приблизилась, и сейчас был, видно, какой же он, сука, огромный. Исполинская капля висела над водой, окружённая десятком водяных вихрей, а под ней закручивалась циклопическая воронка. ее край опирался в подножие скалы на которой находилась терраса суп скрыта полоска над чудовищем ярко алая тварь очевидно приползла посмотреть на мою правильную смерть а весь этот поганый ивент оказывается имел только одну цель ты думаешь нам нужен был огрызок вашего мира Подтверждая мои мысли, тягуче прошелестел в голове голос Дан-У. «Нет, мы пришли за ней, той, что тебя породила. Ты ведь мог сдохнуть раньше и освободить ее, но решил идти до конца». «Цеплялся за свою никчемную жизнь или надеялся победить?» Владыка утробно забулькал, судя по всему, изображая веселый смех. «Я попытался ответить ублюдку на понятном языке, но не смог. Голоса меня тоже лишили». Если бы моя ненависть была материальной, ей бы, наверное, можно было разорвать материк. Крылатая жаба изгаляется, чувствуя себя победителем, при полном попустительстве мудреца. До конца ивента еще двадцать две с половиной минуты, и нигде в его тексте не говорилось об этой ублюдочной луже, в которую меня затащил этот урод. «Вы проиграли». Издевательски прошелестел Дэн-У, очевидно догадываясь о моих чувствах. «Жаль, червь, что ты не увидишь ее унижение но обещаю, оно будет глубоким. Умри!» Дэн-У поднял меня на вытянутой руке, запрокинул морду, глаза его расширились. Перекрывая рёв бури, в голове зазвучали неразборчивые слова какого-то жуткого заклинания. Лёгкий сковал льдом, а перед глазами побежали красные системные строки. «Объятия мрака забирают 30% вашего здоровья, 18,68% регенерация, 88,68% остаток». Тварь, тварь, тварь. Разум в панике заметался, но тело отказывалось шевелиться. «Объятия мрака забирают 30% вашего здоровья, 18,68% регенерация, 77,36% остаток». «Мудрец, сука неблагодарная, какого хрена ты до сих пор не явился?» объятиия рака забирают 30 вашего здоровья 18,68% регенерация 66,4 остаток Да как же блин так прости мама объятииям рака забирают 30 вашего здоровья 18,68% регенерация. 32,08% остаток. Крылатая белоглазая смерть ржавыми гвоздями забивала в голову тикающие секунды. Раскаленные крючья рванули грудь и живот. Суставы сдавило жерновами камни -дробилки. Воду в океане сменила. Алая кровь. Когда я отчетливо понял, что умираю, знакомый голос разорвал багровую пелену. «Я здесь, темный! Живи!» Мелькнула в свете молнии черная тень, и крылатый ящер, заложив вираж, коршуном упал на владыку. Совсем как тогда, в Венете. Чудовищный удар потряс неожидавшего атаки Дан-У. С яростным ревом, Страж Храма Семи вцепился в глотку по рождению мрака, и заклинание прервалось. Аббират блокирует наложенный на вас негативный эффект. Вы получаете иммунитет ко всем негативным эффектам сроком на 30 секунд. 29, 28, 27. «Шон, мой пёс, наконец-то заговорил!» Уйдя из захвата кольцом, я приземлился на обе ноги и, сделав обратный кувырок, разбил на пояс исклянку. «Всего лишь отсрочка, но теперь, твари, мы сыграем по моим правилам!» Шон рвал шею чудовища зубами и лапами. Но выглядело это скорее актом отчаяния, поскольку все его усилия сняли в чуть больше 2% ХП. Ни один бог в Арконе не пережил бы такой атаки. Но когда за спиной врага маячит система, победить, увы, невозможно. Впрочем, мой пес свое предназначение выполнил. И дальше дело за мной. 30 секунд иммунитета. «Ничего, мне этого хватит с лихвой!» «Быстро уходи!» Заорал я в канал, но мой крик запоздал. Дан-У, придя в себя после первой атаки, взревел, как раненый кит. Обвив фамильяра щупальцами, владыка сорвал его со своей шеи и отшвырнул, как к краю площадки. Отвратительно хрустнули кости. С ужасным треском крючья рванули плоть. Умирающий шон пролетел по дуге, разбрызгивая кровавые капли. Упал на камни и затих. Иконка фамильяра сменила цвет. «Тваааари!» В бессилии заорал я и, разбив на поясе мензурку повелителя тьмы, шагнул вперед, поудобнее перехватив меч. «Да, это будет всего лишь жест. И моя атака не снимет даже процента!» Но умирать надо, стиснув зубы на шее убийцы. Так всегда учил меня дед. Расправившись с Шоном, владыка издал торжествующий рев. И, бросившись вперед, попытался ухватить меня лапой. А вот хрен тебе! Легко уйдя с линии атаки, я порывом запрыгнул на предплечье вытянутой руки. И, пробежав вперед, со всей ненавистью воткнул меч в горящий глаз твари. Не встретив сопротивления, жнец вошел по самую рукоять. Плеснул наружу кровавый ихор. И глушительный рев раненого чудовища прозвучал для меня эпическими аккордами. «Это тебе за нас, урод!» Прошептал я и, закрывшись щитом богини, спрыгнул на трясущуюся площадку. «Всего три процента!» «Два снял шон!» «И один я!» Ойша была права, ведь это те самые 3% удачи. С презрением оглядев ревущую тварь, я перевел взгляд на гигантского элементаля и, усмехнувшись, показал ему средний палец левой руки. Затем вывел перед глазами панель и мысленно, попрощавшись с арконом, нажал кнопку «Слияние с первой стихией.